Черными, мокрыми дорогами через Валдайские холмы тучи шли земские полки всея Руси шли на Новгород. К Новгороду шли псковичи, которых поднял и вывел в помощь Москве, ее делу их наместник, князь Василь Васильевич Шуйский. Псковичи подошли и стали сперва на озере Ильмень в р е к и Шелоне. Передовые московские отряды заняли бронницы, а великий князь остановился в большой избе в селе Сытине. 23 ноября ему доложили, что из Новгорода идет депутация. Архиепископ Феофил с посадниками, с Новым, с Фомой Андреевым, да со старыми, да Тысяцкий Василий Максимов, да бояре, да купцы, да житье люди. Депутация в княжьей избе пала на колени, била челом. «Кровь и огонь льются по земле нашей», — сказал великому князю Иван у Васильевичу владыка Феофил. «Бьем мы тебе челом, к н я ж е великий, уйми свой меч». Иван Васильевич молчал. Посольство поднялось с земли, а великий князь все еще молчал. Потом позвал всех к себе на обед, пировали, о делах молчали. А на другой день новгородцы увидели, что московские полки, перейдя озеро Ильмень по льду, напрямик подошли к Новгороду, еще ближе. Заняли уже городище, да все монастыри кругом. Сам Иван Васильевич был теперь всего в трех верстах на берегу реки Волхова в селе Лошинском у церкви Троицы. по Озерской. Были заняты все сторожи на новгородских подступах, и московским воеводам было приказано распустить рати ь по селам, кругом забирать с ъ е с н о й припас. «Стали стоять!» — говорили москвичи.